Глава шестая. Пусть слезы смоют твою печаль. В хижине старейшины свет горел почти до самого утра. Данияр сидел в зале переговоров в небольшой комнате с деревянным настилом и жесткими подушками из соломы на полу, внимательно слушая рассказ провидицы. Теперь, когда она выполнила миссию и привела будущего короля в деревню, Мел наконец смогла рассказать подробности своего видения. «Ты сказала, Бранда, моя мать еще жива?» встрепенулся мужчина, когда Мелания упомянула пожилую женщину из Гризана. Собеседники напряженно переглянулись. «Бранда, твоя мать?» Провидица удивилась не меньше. «В моем видении было место, куда я должна попасть. Деревня Гризан, маленький домик и куст можжевельника рядом. Я знала, что там должна произойти встреча, которая приведет меня к тому юноше, Дарану, Но я и представить не могла, что с ним в компании будет твоя дочь. Я думала, она давно умерла». «Я тоже так думал». Данияр свел брови к переносице, отчего на лбу появились морщины. «Ты же знаешь, что моя мать взяла Дани с собой за травами. Дочка давно просила об этом, и больше их никто не видел. Я до сих пор не знаю, что произошло». Мы не прекращали поиски много недель, даже ходили в окрестные деревни, спрашивали у жителей, но никаких следов. Когда я встретил тебя в Долуне, прошел уже год с момента их исчезновения. Но почему твоя мать не вернулась в мор, а поселилась в грязане? Я не знаю, как она могла. Постой!» Мелания вдруг воодушевилась. «Господин генерал должен знать». «Откуда?» «Он-то тут каким боком?» Бренда спрашивала у него про внучку, когда мы уходили. Хотела узнать, как она. Я тогда не поняла, о ком они говорят, но теперь все ясно. Данияр заерзал. Ему хотелось сорваться с места и вытряхнуть из на все, что тот знает. И когда он уже собирался подняться, в зал вошла Нуала. Знахарка выглядела уставшей и вымотанной, но все равно хотела поучаствовать в разговоре. «Когда не оказалась во дворце? Мы уже давно похоронили ее, а она все это время была жива. Я не верю, что такое чудо возможно. Утром соберем совет и пригласим того генерала и королеву», сказал Далак. «Как она себя чувствует?» «Она слаба», но Алла тяжело вздохнула. «Этот поход очень подорвал ее здоровье. Королева начала кашлять кровью». Я сделаю все, что смогу, но лучше ее не тревожить. Хорошо, сегодня больше никаких разговоров. Пусть наши гости отдыхают. На этом закончим. Далак поднялся с места и удалился в свою комнату. Но Алла с Меланией и Лейгин, который все это время стоял в дверях, тоже вышли. Дания расстался. В таком положении он просидел до самого рассвета, очищая сознание в тишине. С восходом солнца мысли его пришли в норму. Медитации — неотъемлемая часть жизни шаманов-дрога, а вспыльчивому Данияру они были необходимы как воздух. Он спокойно вышел из зала и направился в свою хижину. Дана проснулась ближе к обеду. Она давно так не высыпалась, хотя всю ночь ей снились тревожные сны. Она видела большой костер, множество людей вокруг, того странного мужчину и пожилую женщину. Незнакомая старушка тепло улыбалась девушке, держа за руку. Не заметила ее среди жителей, старалась вспомнить принцесса. На полу стояла кадушка с чистой водой, девушка умылась и вышла из хижины. Даран уже стоял возле ее дома. Для него было в порядке вещей находиться у дверей принцессы. Да она обрадовалась такому привычному поведению друга и улыбнулась. «Как ты?» — спросил юноша следуя за Даной, к хижине Дойрин. «Надо поговорить с мамой». Девушка вздрогнула и замедлила шаг. «Я хочу знать, что происходит». Даррен не стал заходить к королеве, а сразу последовал в комнату, где расположился его отец. Владан и Элрот уже были там, а Флорин стоял снаружи. Королева выглядела совершенно измученной. Было ясно, что она провела мучительную ночь без сна. Но Алла уже хлопотала рядом. Принцесса столько всего хотела спросить, но, увидев маму, только тихо села на край кровати и взяла ее за руку. Боли и тоска выступили вместе со слезами на усталых глазах матери. Дана осторожно промокнула их рукавом своего платья. «Ей нужен покой». Но Алла дотронулась до плеча девушки, указывая на выход. «Она должна больше отдыхать». Принцесса молча кивнула. «Да и что говорить?» глядя на то, как мама страдает от поселившейся внутри болезни. Знахарка закрыла за собой дверь и постучала в соседнюю комнату. Даран тут же появился в проходе. «Идемте все со мной», — сказала целительница, обращаясь к мужчинам, а затем посмотрела на Дану. «Ты тоже, дорогая. Нужно многое обсудить». В зале для собрания уже сидели Далак, Данияр и милани Лейген, как всегда, стоял в дверях. Флорин Зоран велел оставаться снаружи. На полу лежало несколько соломенных подушек для гостей, а когда все расселись, Дана заметила, что одно место осталось свободным. Нуала проследила за ее взглядом. Дуайрин не может присутствовать. Сейчас самое главное, чтобы она набиралась сил. И если будет чувствовать себя лучше, вы сможете задать ей пару вопросов. Благодарю, Нуала. «А теперь давайте начинать», — Далак обвел взглядом собравшихся. «Мы очень рады принять вас как дорогих гостей, и нам бесконечно жаль, что в вашем королевстве произошли такие беды. Мелания вкратце рассказала нам, как обстоят дела, но, как вы помните, по вчерашнему вечеру открылись детали, которые требуют обсуждения обеими сторонами. В частности, Ваша принцесса очень похожа на дочь нашего главного шамана Данияра. Не просто похожа, спокойно добавил Данияр. Это она и есть. У дана на лбу выступил холодный пот. Она вжала голову в плечи, в тайне надеясь скукожиться до размеров песчинки и просто исчезнуть. Даран взял ее руку и стиснул в своей горячей ладони. Нам все равно на кого она похожа возразил Элрод, сидевший по другую сторону от девушки. «Дана, моя сестра, хочется вам этого или нет?» «Тот кинжал», — Данияр указал на оружие у пояса девушки, с которым она никогда не расставалась. «Откуда он у тебя?» «Мне подарил его отец, когда я была маленькой». «Верно, это ты помнишь. Я подарил его на твой шестой день рождения». «Не знаю, кому и что вы там дарили», но этот клинок я получила от Вайерда, короля Артаний. Рукоять сделана из особого легкого минерала. Такой камень белого цвета имеет перламутровый оттенок и очень редко встречается в природе. Растительный орнамент с золотыми насечками сделан вручную. Сам клинок имеет ровную прямую форму и маленький размер, чтобы его удобно было носить на поясе. На кожаном чехле вышита можжевеловая ветвь. Откуда вы знаете? Даран недоверчиво смерил мужчину взглядом. Вы видели такие раньше? Только один. Потому что сам его и сделал, когда нашел этот белый минерал. Таких кинжалов больше не существует. Генерал Зоран, вас ведь так зовут? Расскажите, пожалуйста, как моя дочь оказалась во дворце? Дана, все в порядке? Если хочешь, можем выйти на улицу. Даран положила руку на спину принцессы, заметив, что вся краска сошла с ее лица. Взоры собравшихся устремились на них. Девушка только покачала головой и сделала пару глотков воды из бурдюка, который протянул ей Лейгин. Зоран зажмурился, а потом с тоской посмотрел на принцессу. «Прости, Дана, но они правы. Твоя мама, то есть Дойрин, просила все тебе рассказать». Дана начала паниковать. «Что ты имеешь в виду? Рассказать что?» «Однажды я встретил женщину, госпожу Бранду. Это произошло через три года после того, как я поступил на службу во дворец». Зоран сделал глубокий вдох. «Она спасла мне жизнь, когда меня в первый раз отправили патрулировать южные границы. Там часто вспыхивали беспорядки, меня ранили, и я отстал от своих». Бранда нашла меня и выходила. Я провел у нее месяц, прежде чем вернулся в столицу. Все тогда думали, что я умер. Пока она меня лечила, рассказывала разные истории про провидцев и предназначения. Много раз говорила, что для нее тоже было три важных предсказания. Именно благодаря первому из них я остался жив. Моя мать упоминала, что получила пророчество, но никогда не говорила, в чем оно заключается. Данияр задумчиво потёр бороду. «Подробности предсказания можно раскрывать лишь после того, как это предсказание исполнится». Мелания подняла указательный палец. «Но ни в коем случае не раньше, чтобы не нарушить порядок вещей». «Бранда должна была спасти воина», — продолжил Зоран. «Это было первое предсказание, и когда она случайно нашла меня при смерти, поняла, что речь обо мне». «Понятно», — старейшина слегка поднял голову, когда генерал сделал паузу. «Так состоялась ваша первая встреча с Брандой. Пожалуйста, продолжайте». Второй раз она уже была не одна. Зоран с тоской взглянул на Дану. «В очередном патруле недалеко от Гризана мы были вместе с королем. На обратном пути я почувствовал, что должен навестить госпожу». Я не был уверен, что Бранда все еще там живет, но отправился по знакомому адресу. Оказалось, она ждала меня в тот день. Дана лежала на кровати, снова взгляд на принцессу, как будто спала очень тревожным сном. Именно тогда Бранда попросила меня позаботиться о ее внучке, но не рассказывать эту историю, пока не придет время. «Стоп, милейший!» Даниер вскочил с места, и рывком поднял Зорана за грудки. «Вы хотите сказать, что какая-то женщина отдала вам мою восьмилетнюю дочь, а вы просто забрали ее и увезли в закат?» «Разумеется, нет». Генерал отвел руки и снова занял свое место. я расстался стоять, тяжело дыша. «Это было непросто. Я долго не соглашался. Но Бранда спасла мне жизнь, и я обещал, что выполню любую ее просьбу». «Это все равно не меняет того факта, что ты похитил чужого ребенка. Это было второе пророчество. «Отдать свою внучку непонятно кому?» Данияр начал закипать. «Вы это хотите сказать?» У госпожи Бранда не было выбора, иначе предназначение бы не исполнилось. «Пожалуйста, Данияр, присядь! Какой прок теперь махать кулаками?» Но Алла тоже была очень взволнована но старалась сохранять спокойствие, хотя дрожь в голосе скрыть у нее не получилось. «Зоран, расскажите нам, пожалуйста, подробнее». Она рассказывала, что очень долго готовила себя к этому дню, часто плакала, особенно когда родилась Даная. Генерал сглотнул, но взглянуть на девушку не решился. Но на кону было слишком многое, поэтому она умоляла меня забрать девочку. Бранда говорила что Дана должна прожить две жизни. Это ее судьба. Без всех испытаний ей не стать той, кем она должна стать. Все, с чем она столкнется, приведет ее туда, где она должна быть. Опыт, который она приобретет, покажет ей то, что она должна увидеть. О происхождении девочки ничего не упоминалось, но было известно, что этот ребенок — надежда двух королевств. «Но вы говорили, что Дарен объединит земли». «Каким-то образом», — напомнил Элрот Мелании. «Тогда почему в вашем видении не было Даны?» «В этом нет ничего удивительного». Мел подалась вперед. «Так устроена наша сила. Райвидица не может знать судьбу членов своего рода. Бывали исключения, но это очень и очень большая редкость, когда Дар настолько силен, что способен показать носителю судьбы кого-нибудь из клана. У нас...» урода Верес, я имею в виду, высокие вибрации ауры, а у других людей они гораздо ниже. Поэтому, чтобы вибрация нашего клана проявилась в видении, дар должен быть развит сильнее. Так, Данияр опять напомнил о себе. Кажется, мы ушли от темы. Что было потом? Как так вышло, что моя дочь вдруг стала принцессой? Мужчина в очередной раз указал на девушку пальцем. Да и все присутствующие без церемона тыкали в нее пальцами и обсуждали. В конце концов терпение Дана лопнуло, она рывком поднялась с подушки и почти прорычала. «Может, хватит говорить, как будто меня здесь нет?» Она выскочила так быстро, что никто даже не успел возразить. Даран покинул зал вслед за девушкой. Данияр уже направлялся к выходу, когда Нуала остановила его в дверях. «Оставь их! Это непросто!» Узнать, что вся твоя жизнь была построена на обмане. Каким бы серьезным ни было пророчество, принять то, что тебе врали всю твою жизнь». Зоран нахмурился и с горечью выдохнул. Мелания положила руку ему на плечо. «Я понимаю вас, генерал. Вы сделали то, что должны были, а Бранда поступила так, как велел ей долг перед пророчеством». «Если бы Дана осталась здесь...» Я бы смог ее подготовить к этому дару. А сейчас она как новорожденный волчонок», — сокрушался Данияр. «Ты не знаешь, что могло бы произойти, если бы Бранда пошла по другому пути и не исполнила предсказания». Мэл смерила Данияра серьезным взглядом. «Ты отрицаешь саму суть видений. Но не забывай, ты сам взял в жены женщину из рода Верес. У тебя был выбор, уйти пока не поздно или остаться. И ты остался». Именно из-за твоего эгоизма и желания заполучить Эву твоя мать и познакомилась с провидицей. Именно из-за твоих желаний Дана появилась на свет, а Бранда получила пророчество. Поэтому не надо винить других, Данияр. Эта девочка сейчас проходит все испытания только из-за тебя». Ему нечего было возразить. Шумно втянув ноздрями воздух, он вышел на улицу. «Дана, подожди!» Даррен пытался догнать подругу. Когда они были уже довольно далеко от деревни, она остановилась. В глазах блестели слезы. «Скажи, что это все не по-настоящему, что я всего лишь сплю и вижу страшный сон!» всплеснула руками принцесса. «Скажи, что когда я проснусь, все снова будет как раньше!» Дана всхлипнула. Даран физически ощущал ее боль. Видел, как это разрывает ее на части. Он крепко обнял девушку. «Вся моя жизнь — сплошной обман. Почему мама не рассказала мне, то есть я теперь не знаю, как ее называть?» «Несмотря на то, что родила тебя не Доирин, она любит тебя». Зоран появился неожиданно. За ним следом шел Элрот. Принц взглянул на Дану и сразу опустил глаза. Конечно, он знал, что Даная ему не родная сестра, и тоже молчал, как и все остальные. Девушка отстранилась от Дарана, подозрительно глядя на тех, кому всегда доверяла. «Королева сразу полюбила тебя, как только увидела. Ты была такой беззащитной. Когда я рассказал ей историю госпожи Бранды, она сказала, что сама позаботится о тебе. Прости, мы не могли поступить иначе». «Вы могли хотя бы рассказать мне? Все знали, что я удочеренная? Вы все просто дурачили меня?» «Нет, Дана». Элрод сделал неуверенный шаг ей навстречу и протянул руки. Но девушка отстранилась. «Никто тебя не дурачил. Мама с отцом рассказали всем, что ты родилась слабенькой и долгое время жила вне дворцовых стен. А когда здоровье стало лучше, ты вернулась домой». «Что за нелепая история! Кто вообще может поверить в эту чушь?» «Я поверил». «Ты был ребенком, Даррен! Не смеши меня!» Дана делано рассмеялась. Голос дрожал. «Дойрен тогда часто болела», — почти прошептал Зоран. «Поэтому она часто уезжала за город и жила в храме. Никто не усомнился, что она могла отправиться в такую поездку, потому что была беременна. Поговори с ней. Твоя мама очень переживает». «Моя мама? Вы это серьезно? Может, хватит уже? Она мне не мать». «Прости меня, моя девочка». Королева еле догнала дочь. За эти несколько дней она очень исхудала и выглядела гораздо бледнее своего светлого платья. Лоб покрывала испарина. Выбившиеся из косы волосы липли к лицу. Ее вела под руку Нуала, которая явно не нравилась, что больная встала с кровати. «Дана, я знаю, ты злишься. Неужели?» Девушка скрестила руки на груди. «Что еще ты обо мне знаешь?» «Ты знала, что я такая же ненормальная, как милания Почему ты не рассказала мне?» «Мы хотели тебе рассказать». Дойри наступилась, но Алла крепче сжала ее руку. Элрот поспешил к матери. У Даны нестерпимо защемило сердце. «Это я во всем виновата. Я все выжидала время, искала подходящий момент, но он так и не настал». Все молчали, и королева хрипло продолжила. «Я просто трусиха. Боялась, что ты разозлишься и испугаешься, перестанешь нам доверять или вовсе отправишься на поиски настоящих родителей. Прости меня, только прошу, не злись на брата и не проклинай покойного отца. Они молчали только из-за моего эгоизма». «Да тут в свете последних новостей оказалось, что у меня нет братьев. Отец вон, он живой и здоровый, а мать свою я вообще никогда не видела». Дана снова истерично засмеялась. «Пожалуйста, не говори так!» Плечи Дойрин сотрясались от рыданий. «Мы все тебя очень любим! Я очень тебя люблю!» «Хватит! Я уже не знаю, чему верить! Просто оставьте меня в покое!» Злость, страх, тревога, отчаяние — весь спектр самых безжалостных эмоций, и все одновременно. Трудно придумать более жестокую пытку, чем собственные чувства. Дана резко развернулась и побежала куда-то в самую чащу. Даран, как обычно, собирался последовать за ней, но Элрод остановил его. «Она побежала в сторону озера», — сказала Нуала, помогая королеве. «С ней все будет в порядке». Дойрин лишилась чувств. Верный Зоран донес ее на руках до хижины и уложил на кровать. Даран шел следом. «Нуала, скажите, она...» «Поправится!» — генерал сжал руку королевы, что не ускользнуло от взгляда его сына. Целительница помолчала какое-то время, взвешивая в уме каждое слово. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы облегчить ее муки». Больше она не сказала ничего. Молча выпроводила всех из покоев королевы и закрыла дверь перед носом Зорана, когда тот хотел возразить. Генерал потоптался перед хижиной, а затем тоже покинул окрестности деревни, буркнув себе под нос, что ему надо побыть в тишине. «Ну, дела. Да, братишка?» — протянул Владан, слегка тряхнув Дары на плечи. «Ты знал, что твоя принцесса вовсе не принцесса? Обидно, наверное, столько лет прислуживать девчонке, которая имеет непонятно какое происхождение». «Придержи язык, Владан», — рыкнул брат. Я могу снова раскрасить твою физиономию, не забывай об этом. Владен вскинул руки и ухмыльнулся. Ладно, ладно, больше не буду. Какой грозный. Даррен сел возле костра, дожидаясь принцессу. Он тоже был обескуражен событиями сегодняшнего утра, но понимал, что Дона и такие новости просто выбили почву из под ног. Прямой потомок провидцев уничтоженной деревни. «А ее настоящий отец — шаман из деревни призраков. Нарочно не придумаешь!» — горько усмехнулся Даран. Дана выскочила из густого леса и оказалась на берегу небольшого озера. Здесь было свежо, гулял ветерок, в отличие от зарослей в деревне, и над водой светило солнце. Девушка не ожидала, что посреди чащи может быть такой тихий уголок. Чистая водная гладь, остров спокойствия и безмятежности. Озеро оказалось настолько прозрачным, что было видно на дне маленьких рыбок, снующих стайками туда-сюда. «Дана!» Девушка обернулась на зов. Элрод осторожно приблизился к ней, но остался на некотором расстоянии. «Прости, ты, наверное, сбита с толку и расстроена». «Сбита с толку, Эл? Расстроена? Да я просто в ужасе! Вся моя жизнь сплошная ложь!» До сегодняшнего дня со мной происходили ужасные вещи, но сейчас... Сейчас я даже не знаю, кто я. Как я могу быть уверена хотя бы в чем нибудь если даже не понимаю, кто я такая? Ты — это ты, Дана. Просто оставайся собой. Той, какой ты была все это время. Неважно, откуда ты родом. Какая разница, кто твои настоящие родители. Все, что с тобой происходило до этого момента, все встречи, которые случились в твоей жизни — «Все это сделало тебя тобой!» Девушка всхлипнула и отвернулась. «И как мне все это принять? Похоже на очередной ночной кошмар!» Принц осторожно подошел и обнял сестру. Она не шелохнулась. «Не вини во всем маму!» Элрот погладил Дану по голове. «Она старалась сделать все, чтобы ты чувствовала себя как дома. Она очень любит тебя, как и я, и отец тоже». Пусть боги даруют покой его душе. Не вычеркивай все эти годы, проведенные с нами. За столько лет мы стали настоящей семьей, не думая, связывают нас кровные узы или нет. И это никогда не изменится. Я не скоро смогу к этому привыкнуть. Дана тяжело вздохнула и отстранилась: Как мне теперь к ней обращаться? Королева? Ваше Величество? А как насчет мама? Принц слегка улыбнулся. Его глаза всегда были наполнены добротой и теплом, когда он смотрел на сестру. «Для нас ничего не изменилось. Передо мной все та же смышленная маленькая зорница, которая с первого дня появления в замке покорила нас всех». Дану очень тронули слова брата. Она всегда чувствовала его заботу, но услышать такое от немногословного принца, который весьма скуп в проявлении эмоций, это была большая ценность. Она улыбнулась, и, прижавшись к нему, крепко обняла. Элред погладил ее по спине и поцеловал в макушку. «Спасибо, я попробую», прошептала девушка, уткнувшись носом в плечо. Назад они возвращались в молчании. Напряжение немного отпустило, и хотя Даная все еще была в смятении, ужас с первых минут понемногу отступил. Даррен сидел возле костра и от нетерпения постукивал пяткой по земле. «Дана, как ты? Тебя так долго не было, я уже начал беспокоиться». Юноша метнул быстрый взгляд в сторону принца, но тот только дотронулся до плеча девушки, слегка улыбнувшись, и направился в сторону хижины, где лежала больная мать. «Мне уже легче, но потребуется какое-то время, чтобы все это переварить». «Конечно». Даран с облегчением выдохнул. «Если тебе нужна будет помощь, или... «Просто захочется с кем-нибудь поболтать, ты всегда можешь рассчитывать на меня». «Спасибо». Дана взяла его за руку и крепко сжала. «Я рада, что у меня есть ты». «Даная...» Они оба обернулись. Данияр выглядел более спокойно, чем на собрании. «Можно с тобой поговорить?» «Думаю, на сегодня с меня достаточно разговоров». Девушка устало потерла затекшие плечи. Она ощущала такую тяжесть, как будто на них нагрузили помешку с мукой с обеих сторон. Не дожидаясь возражений Данияра, принцесса уверенно зашагала вслед за Элродом к жилищу приемной матери. Осторожно постучав в дверь и не услышав ответа, Дана тихонько вошла. Через маленькое, настежь открытое окно комнатки проникали мягкий свет и свежий воздух. Тонкие тканевые занавески струились легкими волнами, то поднимаясь, то опускаясь. Молодая женщина лежала на кровати, укрытая теплым одеялом. Распущенные, но аккуратно причесанные волосы были расправлены по подушке. Рядом на столике стоял кувшин с водой. Чистый стакан был перевернут вверх дном. Чтобы не разбудить маму, Даная тихонько присела на край кровати. Даррен остался снаружи. Принц тоже вышел, позволяя им провести время наедине. Во власти тяжелого сна королева морщила бледное лицо. Из груди вырывалось хриплое прерывистое дыхание. «Прости меня, мама». Девушка едва коснулась волос доверен. «Я наговорила тебе столько жестоких слов, а теперь тебе стало хуже». «Это не твоя вина, дитя». Дана была так поглощена своими мыслями, что не заметила, как в комнату вошла Нуала. «Когда вы прибыли к нам, «Королева уже была больна». «Я не должна была этого говорить», — девушка перешла на шепот. «Наши эмоции порой отравляют разум, заставляют нас говорить и делать то, чего мы на самом деле не хотим. Застилают нам глаза, когда они должны быть широко распахнуты, закрывают уши, когда наоборот нужно навострить слух, и развязывают язык, когда он должен оставаться за зубами». Как мне теперь загладить свою вину? Я не хотела обидеть ее. Она столько для меня сделала. Любящее сердце не держит обиды, если раскаяние было искренним. Но Алла нежно погладила девушку по голове. Я уверена, твоя мама знает, что ты говорила это не всерьез. А теперь пойдем. Вам обеим нужно хорошенько отдохнуть. Даная проспала до самого вечера а потом присоединилась к жителям деревни на ужин. Все собрались вокруг костра и оживленно что-то обсуждали. Девушка отстраненно наблюдала за друга. На мгновение она даже постаралась вспомнить те дни, когда жила среди этих людей, но это вызвало только головную боль. Данияр еще раз попытался с ней поговорить, но наткнулся на недобрый взгляд Дарена. Но Алла тут же перехватила мужчину и увела, сказав, что сейчас не время для серьезных слов. Перебирая в голове свои мысли и перетасовывая их с места на место, Дана смотрела на разгоревшийся костер. Она еще раз отметила, что пламя не освещало темноту вокруг, а наоборот, показывало, насколько черной может быть ночь. Огонь собрал остатки света вокруг себя, погрузив во тьму весь остальной мир. Следующие несколько дней прошли, как в тумане. Девушка избегала Данияра, Если отвечала на его вопросы, то одна сложно, не выказывая к собеседнику никакого интереса. Часто гуляла только в сопровождении Дарана. Зоран тоже был хмур и озадачен. Он большую часть времени проводил возле хижины королевы, редко заходя внутрь. Элрот, напротив, практически не отходил от матери. Дана сидела возле старого дерева, прислонившись к нему спиной. Прохлада шершавой коры успокаивала а влажный воздух раннего утра прогнал остатки сна. Мама слабела с каждым днем, и девушке до сих пор было так стыдно за безжалостные слова, что она произнесла в порыве гнева. Сразу после этого Дойрин слегла и не вставала с кровати, изредка просыпаясь ненадолго, а потом снова проваливаясь в тревожное беспамятство. События того дня, когда Даная узнала, что Дойрин ей не мать, постоянно проносились перед глазами. Жестокие мысли выматывали не меньше, чем путешествие от дворца до Мора через всю страну. Конечно, принцесса винила во всем, что произошло с королевой, только себя, не слушая доводов брата, Дарана, Владена. И даже самая опытная целительница деревни Дрога, сказавшая, что Дойрен все равно бы слегла с болезнью, не смогла переубедить девушку. «Не спится?» — спросил Даран, присаживаясь на толстый корень, торчащий из-под земли. Дана вздрогнула. «Да». Она тряхнула головой, силясь прогнать тяжелые мысли. «Дежурство уже закончилось?» С тех пор, как беглецы поселились в деревне, Зоран решил, что им не помешает вести дозор, чтобы исключить возможное нападение. Дрога пытались объяснить ему, что в этот лес никто в здравом уме не сунется, но закаленный в боях солдат всегда на чеку поэтому первым отправился патрулировать лес на границе с Маистатом. Волик не предпринимал никаких попыток выманить их из мора, и это настораживало генерала. Слишком уж все спокойно. Как будто король смирился с потерей Даны и отказался от своих намерений. «Меня сменил Владан», — зевая, ответил Даран. «Впервые вижу у него такое рвение. Во дворце он всегда отлынивал». Принцесса слегка улыбнулась. «Ему, наверное, скучно торчать здесь, в деревне. А это хоть какое-то развлечение». «Может, ты права. Ему всегда было сложно взаперти, тем более, когда вокруг такая толпа людей. Он ищет любую возможность, чтобы побыть наедине с собой». Даран тяжело выдохнул, а потом как будто спохватился и ухмыльнулся. «К тому же пусть этот бездельник хоть немного поработает». Дана изучающе выглядывалась в лицо друга. Братья ссорились всякий раз, когда оказывались рядом, причем с годами от колких фраз они перешли к кулакам. Со стороны казалось, что это лютые враги, но принцесса замечала и другое. «Беспокоишься?» — прищурилась девушка. «С чего бы?» Ударно забегали глаза. Он на рассмеялся и нервно заерзал. «Он уже не ребенок. Толку о нем беспокоиться?» Дана не стала больше расспрашивать. Они сидели под деревом на берегу озера Слан, считавшегося у друга священным, и говорили о всякой ерунде, даже смеялись. В смысле искренне, чего не делали, казалось, целую вечность. Над озером стоял плотный туман, как всегда перед рассветом. Конечно, в густом лесу солнце редкий гость, но над водой Слана и над костром в деревне солнечные лучи все-таки пробивались. Дана очень любила приходить сюда и сидеть в одиночестве, вдыхая чистый прохладный воздух и наслаждаясь первыми солнечными лучами. Иногда Даррен, когда не был занят на дежурстве, составлял ей компанию. Они подолгу сидели вдвоем, глядя на водную гладь озера, и просто молчали или болтали ни о чем. Дана как никогда ценила такие моменты. Она чувствовала, что это спокойствие не продлится долго. Тишину раннего утра разорвал истошный крик, громом прокатившийся по всему лесу. «Принцесса!» — вопил во весь голос Флорин. «Принцесса! Даная, где вы?» Дана рывком вскочила на ноги. Даран уже обнажил меч и машинально заслонил девушку собой, готовясь броситься на неведомого врага, напугавшего юного стражника. «Флорин!» — рыкнул капитан на запыхавшегося мальчишку чтоб тебя черти разорвали в чем дело ты поставил на уши всю деревню принцесса не обращая внимания на командира вопил мальчик принцесса ваша мама она зовет вас она пришла в себя ей уже лучше на ходу спросила дана флорин не ответил избегая ее взгляда отчего у девушки чуть сердце не остановилось о боги только не это взмолилась принцесса но зловещее предчувствие сдавило горло. Не глядя под ноги, принцесса летела к хижине, где лежала Дойрин. «Мама, «Мама!» — прошептала девушка, распахивая дверь. В маленькой комнатке и без того было тесно, а сейчас тем более. На кровати возле матери сидел Элрод. У подушки больной хлопотала знахарка. Зоран стоял возле двери, обреченно уронив руки. Единственный табурет в углу занял Данияр который с силой потирал виски. «Мама», — Дана старалась говорить спокойно. Атмосфера в комнате больной была пугающей. Воздуха не хватало, несмотря на распахнутое Насте шакно. Королева с видимым усилием приподняла руку, подзывая дочь к себе. Девушка села на край кровати рядом с братом и взяла ее ладонь. Дойрин тепло посмотрела на своих детей — На ее пересохших губах мелькнула едва заметная улыбка. «Боги наградили меня такими замечательными детьми!» Ее голос дрожал. «Я люблю вас больше, чем могла себе представить. Вы мое главное сокровище». Теперь она посмотрела на сына и сжала его руку. Элред, сынок, мой долгожданный первенец, ты вобрал в себя все лучшее, что было во мне и в твоем отце». Я хочу, чтобы ты никогда не сомневался и не терял веру в себя и в тех, кого ты любишь. Пообещай мне это. Конечно, мама. Я обещаю. Принц поднял руку матери и поцеловал. На миг зажмурился, стараясь не выпустить наружу раздирающую душу эмоции. Его сестра, дрожа всем телом, всматривалась в бледное лицо женщины, что вырастило ее. Эл положил холодную ладонь на ее плечо и слегка сжал. «Зоран, ты всегда был рядом», — сказала королева. «Даже когда Вайерт увез меня из родной деревни, ты отправился за мной, хотя ничем не был мне обязан. Я буду благодарна тебе во всех следующих жизнях». Зоран отстранился от стены и поклонился. Он ничего не ответил. За стиснутыми до боли зубами на скулах шевелились желваки. «Дана, девочка моя!» Дойрин коснулась щеки дочери дрожащей рукой. Неважно, кем ты была в детстве. неважно, что родила тебя не я. Мы с Вайердом любили тебя, как собственную дочь». Ее веки дрогнули, королева снова закашлялась, и Нуала подала ей стакан воды, стоявший на столе рядом с кроватью. Сделав пару глотков, Дойрин снова посмотрела на дочь. «Ты самая сильная и самая смелая из всех, кого я знаю. Так было всегда, и это правда», — хриплым шепотом произнесла королева. «Ты с поразительной легкостью справлялась со всеми трудностями, которые преподносила тебе жизнь. Мы с Вайердом всегда удивлялись, откуда столько отваги и стойкости в таком хрупком теле, милая». «Ничего и никого не бойся. Ничто не сможет сломить тебя. Не отрицай свое происхождение, прими его. Это не ослабит тебя, а сделает только сильнее. Я всегда буду приглядывать за тобой. Я всегда буду рядом, что бы ни случилось. Я люблю тебя больше всего на свете». Кашель снова одолел Дойрин, она почти задыхалась. Дана хотела ее позвать, но слова застряли в горле. Хотела заплакать, но только хватала ртом воздух. Она цеплялась за горячую, ослабевшую руку женщины, которая с такой любовью вырастила ее. Королева вдохнула и попыталась приподняться, но смогла лишь слегка повернуть голову. Она снова смотрела на своего верного воина. «Зоран!» — сказала Дойрен так тихо, что ему пришлось вплотную подойти к изголовью кровати. Однако следующую фразу она произнесла так, как будто обращалась не только к нему. Обещай мне, что с нашими детьми никогда не произойдет того, что случилось с нами. Пообещай, что ни за что этого не допустишь». «Клянусь». Его голос дрогнул. Генерал замер не в силах сделать ни единого шага. Высохшие и потрескавшиеся губы Дойрин дрогнули в легкой улыбке, а потом блеск в глазах померк, и душа покинула тело королевы. Мама? Наконец выдавила Даная, слегка тронув ее за плечо. Принцесса отказывалась верить в произошедшее. Мама! уже громче позвала она, тормоша бездыханное тело. Мама, пожалуйста! Нет, не бросай меня! Дана упала на грудь Дойрин и разрыдалась. Элред сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Кто-то в дверях перешептывался. Кто-то выражал сожаление и хлопал принца по плечу, но тот не слышал ничего, кроме гулка колотящегося сердца и всхлипывания его сестры. Зоран, до этого неподвижно стоявшую из голови кровати, опустился на одно колено и поцеловал Дойрен в лоб, шумно вдохнув носом воздух. На секунду он задержался, чтобы посмотреть на родное лицо. Протянув руку, кончиками пальцев коснулся неподвижных век, закрывая потухшие глаза. Легкая улыбка, навсегда застывшая на губах женщины, придавала ей такой вид, будто она спокойно спит и видит прекрасный сон. Напряжение ушло, лицо стало безмятежным и умиротворенным. Казалось, стоит слегка дотронуться до нее, и королева проснется. Зорн столько раз видел смерть, но сейчас смириться с ней он не мог. Встав с колен, генерал поклонился и нахмурился. Но Даррен, наблюдавший за отцом, заметил еще кое-что. Этот закаленный в боях солдат пытается сдержать подступающие слезы. Парень окинул быстрым взглядом окружающих, но, кажется, никто, кроме него, этого не увидел. Ему тоже было бесконечно жаль королеву. Эта добрая женщина всегда вызывала у него восхищение своей мудростью и выдержкой. Но еще больше ему было жаль Элрода и Дану, и не имело значения, была она дочерью Дойрин или нет. Даррен предположить не мог, что увидит отца в таком состоянии. Даже когда умирала его мать, лицо отца оставалось непроницаемым, как будто это было что-то такое же привычное и обыденное, как рассвет после темной ночи. А теперь он изо всех сил старается сдержать слезы. Это задело за живое. ведь ему так не хватало матери. И Зоран знал, что сын по ней очень скучает, но никогда о ней не говорил. «Дана, пожалуйста, успокойся», — как мог утешал сестру Элрот, стараясь увести ее от тела матери. «Нет, она не могла», — яростно вопила девушка, не в силах произнести это страшное слово. Смерть будто преследовала ее, шла за ней по пятам, отнимая дорогих людей одного за другим. «Сначала отец», — кричала Даная. «А теперь ты! Пожалуйста, не уходи!» Даран больше не мог этого вынести. Он знал, что такое потерять мать. Лететь в эту бездну все глубже и глубже. Чувствовать, как боль разрывает внутренности на части. Друг взял принцессу на руки, крепко прижал к себе и вышел на улицу. «Нет, отпусти меня!» визжала Дана, колотя его по плечам. «Я должна быть с ней! Она скоро проснется, я знаю!» Но как бы сильно она ни брыкалась, даран опустил ее на землю, только когда отнес подальше от деревни. К этому времени Дана выбилась из сил и почти повисла на его руках. «Как она могла?» Простонала принцесса, уткнувшись носом в грудь своему верному защитнику. Его рубаха промокла от ее слез. «Она обещала, что никогда не оставит меня!» «Мертвые никогда не исчезают. Они продолжают жить в нашей памяти». — тихо сказал юноша ей на ухо, поглаживая по спине. «Твоя мама будет рядом, пока ты ее помнишь». «Я не смогу больше ее обнять», — не унималась принцесса. «Не смогу поговорить. Что, если я забуду ее голос? Забуду, как она выглядит?» «Этого никогда не случится», — заверил Даррен. «Ты сама знаешь, что такое просто невозможно». Он слегка отстранился, и с нежностью посмотрел на девушку, а потом осторожно дотронулся до ее щеки. «Поплачь», — прошептал он, — «пусть слезы смоют твою печаль». Дана посмотрела на него опухшими глазами со странной смесью боли, нежности и благодарности. Даррен и сам испытывал сейчас что-то подобное. Ему хотелось оградить подругу от всего мира, который причинил ей столько горя, был к ней так жесток. Даррен снова притянул Дану к себе и зарылся лицом в ее волосы. Она уткнулась носом в его плечо. Сейчас, как это ни парадоксально, она ощущала спокойствие. «Тебе не обязательно страдать в одиночестве», — снова прошептал он. «Я буду рядом, чтобы разделить твою боль». Дана стиснула его сильнее. В этот момент не нужны были никакие слова, только он и она. Остальное не имело значения. Они не знали, сколько прошло времени, сколько они стояли так обнявшись посреди лесной чащи. Ее слезы уже давно высохли, плечи перестали вздрагивать от рыданий, но ей так не хотелось отпускать его сейчас. Казалось, стоит разжать объятия, и боль вернется с новой силой, а сердце больше не сможет этого вынести и рассыплется.